После обеда никто и ничто не могло отклонить облом в отлежание. Он обыкновенно ложился тут же, на диване, на спину, но только полежать часок. Чтобы он не спал, хозяйка наливала тут же, на диване кофе, тут же играли на ковре дети, и Илья Ильич волей-неволей должен был принимать участие. «Полно дразнить Андрюшу, он сейчас заплачет!» — журил он Ванечку, когда тот дразнил ребенка. «Машенька, смотри, Андрюша ушибётся об стул!» — заботливо предостерегал он, когда ребенок залезал под стулье. И Маша бросалась доставать братца, как она называла его. Все замолкло на минуту. Хозяйка вышел на кухню посмотреть, готов ли кофе, дети присмирели... В комнате послышалось храпение сначала тихое, как под сурдиной, потом громче, и когда гафи Матвеевна появилась с дымящим с кофейником, ее поразило храпение, как в ямской избе. Она с упреком покачала головой Алексееву. — Я будил, да они не слушают, — сказал в свое оправдание Алексеев. Она быстро поставила кофейник на стол, схватила с пола Андрюшу и тихонько посадила его на диван к Илье Ильичу. Ребенок пополз по нем, добрался до лица и схватил за нос. — А что, кто это? — беспокойно говорил очнувшийся Илья Ильич. — Вы задремали, а Андрюша влез да разбудил вас, — ласково сказала хозяйка. — Когда же я задремал? — оправдывал Сабломов, принимая Андрюшу в объятия. — Разве я не слыхал, как он ручонками карабкался ко мне? Я все слышу. Ах, шалунеткой, за нас поймал. Вот я тебя, вот постой, постой, — говорил он, неже и лаская ребенка. Потом спустил его на пол и вздохнул на всю комнату. — Расскажите что-нибудь, Иван Алексеевич, — сказал он. Все переговорили, Илья Ильич, нечего рассказывать, отвечал тот. Ну, как нечего. Вы бываете в людях. Нет ли чего новенького. Я думаю, читаете. Дас, иногда читаю. Или другие читают, разговаривают, а я слушаю. Вот вчера у Алексея спиридонча сын, студент, читал вслух. Что ж он читал? Про англичан что они ружья да пороху кому-то привезли. Алексей Спиридонович сказали, что война будет. Кому ж они привезли? В Испанию или в Индию, не помню. Только посланник был очень недоволен. — Какой же посланник? — спросил Обломов. — Вот уж это забыл, — сказал Алексеев, поднимая нос к потолку и стараясь вспомнить. — С кем война-то? — С турецким пошой, Карц. — Ну, что еще нового в политике? — спросил, помолчав Илья Ильич. — Да пишут, что земной шар все охлаждается, когда-нибудь замерзнет весь. — О, на! Разве это политика? — сказал Обломов. Алексеев оторопел. «Дмитрий Алексеевич сначала упомянули политику, — оправдывался он, — а потом все сподряд читали и не сказали, когда она кончится. Я знаю, что уж эта литература пошла». «Что же он о литературе-то читал? — спросил Обловов. «Да, читал, что самые лучшие сочинители — Дмитриев, Карамзин, Батюшков и Жуковский». «А Пушкин?» «Пушкина там нет». Я сам тоже подумал, от чего его нет. Ведь он же хенить сказал Алексеев, произнося г как х. Последовал молчание. Хозяйка принесла работу и принялась сновать иглой взад и вперед, поглядывая по временам на Илью Ильича, на Алексеева и прислушиваясь чуткими ушами, нет ли где беспорядка, шума, не бронится ли на кухне Захар с Аксиньей, моет ли посуду Акулина, не скрипнула ли калитка на дворе, то есть не отлучился ли дворник в заведении.